Глава пятая. Разумеется, мистер Спенсер не поверил, что чёрное платье совершенно случайно отправилось в самостоятельное путешествие по океанским просторам, и ужасно рассердился. Он так отчётливо заскрепел зубами и так крепко сжал кулаки, что Мэри испуганно попятилась, опасаясь получить от него удар тростью. Но мисс Кэтрин решительно сдвинула её себе за спину и подчёркнуто вежливо попросила дядю послать матроса за багажом. Мистер Спенсер ответил был отказом, намереваясь проучить их обеих и заставить безвылазно сидеть в каюте, но когда племянница заявила, что не потерпит притеснений с его стороны, и сию же минуту отправится завтракать в одной нижней рубашке, он сдался. Через полчаса в каюту мисс Кэтрин доставили сундук с её платьями. Правда, к некоторому разочарованию Мэри, собственно, платьев там оказалось всего 3 или 4, и мисс выбрала из них самое скромное, серо-синее, с неглубоким вырезом, отделанным узкой белой тесьмой. Неудобные корсеты и фижмы были без всякой жалости отправлены в сундук. Похоже, притеснений с их стороны Кэтрин тоже больше чувствовать не желала. Мэри не посмела рыться в хозяйских вещах, но успела заметить, что значительную часть багажа девушки занимают не наряды, а книги. И подумала, что в любом случае остаток плавания должен пройти нескучно. "В новом платье, мисс Кейт", сказала она во время дневной прогулки по палубе. "Вы стали выглядеть ещё привлекательнее. И вот цвет подчёркивает глубину ваших глаз и очень идёт вам. Джентльмены забывают, о чём говорили, когда мы проходим мимо". Тыльстишь мне, Марион, белокорая мисс ещё напустила ресницы, впрочем, явно довольная похвалой. «Если бы это было правдой, кто-нибудь непременно составил бы нам компанию. Когда мужчина находит женщину привлекательной, он всячески старается приблизиться к ней, заинтересовать. Словом, распускает перья, как павлин в королевском саду. Здесь же не знаю, почему все мужчины ведут себя слишком холодно. Быть может, корабельный устав для пассажиров запрещает романтические отношения и флирт?» «Ряд ли, мисс», — отозвалась Мэри. «Да если бы и запрещал». Что толку. Распитие крепких напитков на борту по уставу непозволительно, однако пьют все, и пассажиры, и офицеры, и даже сам капитан. А флирт, скажу больше, с третьего дня я видела, как рано утром из каюты одного холостяка выскользнула полуодетая женщина, которая, между прочим, путешествует с другим пожилым джентльменом и называет себя его женой. Какая мерзость, поморщилась Кэтрин и предпочла сменить тему разговора потянулись однообразные дни, которых в морских путешествиях бывает довольно много. Несколько раз погода портилась, к счастью, ненадолго. Сильный ветер и дождь не располагали к прогулкам и любованию морем, зато заставляли искать иные развлечения. В пассажирском салоне, где по вечерам устраивали азартные игры и вели неторопливые и скучные беседы, мисс Кэтрин однажды предложила читать вслух. И принесла одну из своих книг, сборник пьес Ричарда Бринсли Шэрдена, которого Мэри просто обожала. Они читали по очереди. У Кейт был приятный, хорошо поставленный голос, но она не обладала той выразительностью и страстью, с которой произносила реплики её компаньёнка. Когда Мэри брала в руки книгу, она словно начинала жить другой жизнью, передавая всю гамму чувств и внутренних ощущений героев. Её глаза начинали сиять, и каждый жест или поворот головы были наполнены смыслом. Вокруг них быстро собралась группа почитателей. Причём не только путешествующих первым классом, подходили и служанки, робко присаживались где-нибудь с краю, а если не хватало места, слушали стоя. Когда закончились пьесы Шередена, явились удивительные приключения Рабинзона Крузо, и они имели ещё больший успех, вызвав интерес даже у моряков. Марон Почему ты не стала актрисой, как-то спросила мисс Кэтрин. Ведь у тебя несомненный талант. Мэра постила глаза и промолчала. Одним из самых преданных поклонников её таланта стал мистер Пламер. Он всегда старался сесть как можно ближе и не упускал случая выразить своё восхищение вслух, несмотря на то, что в приличном обществе было не принято восторгаться способностями прислуги. Да и во время прогулок Чарльз не считал зазорным подойти к Мэри и обменяться с ней парой фраз. С мисс Кейт, которая чаще всего была рядом, он тоже был мил и обходителен. Но Мэри прекрасно видела, что всё его внимание отдано только ей. Приятный молодой человек, сказала о нём Кэтрин, и ревниво добавила: Надеюсь, его интерес к тебе искренний, не продиктованный скукой или желанием завладеть лёгкой добычей. Её саму Мужчины по-прежнему обходили стороной, и Кет не могла понять почему, ведь она больше не носила траур, не умничала и не заводила разговоров на нелюбимые мужчинами темы, вроде женского равноправия. Кроме того, она была привлекательной, даже Марион подтвердила это, но никто не пытался с ней флиртовать и не делал попыток ухаживать. Что-то явно было не так. Возможно, это влияние мистера Спенсера, думала Мэри, видя как расстроена мисс Но сказать о своих предположениях Кэтрин, зная ее характер, она не решалась. Мисс наверняка тут же отправится к дяде, потребует объяснений, поссорится с ним, и у них обеих будут неприятности. Нет уж, пусть плавание и дальше проходит тихо и мирно. Хотя бы еще пару недель до прибытия на Бермудские острова. Какое-то время Господь прислушивался к ее просьбам, и Валиант благополучно летел по волнам, подгоняемой сильным восточным ветром. Усилились жара — и влажность. Корабль вошёл в тропические широты, поэтому находиться на палубе стало возможным лишь после захода солнца, а всё остальное время пришлось проводить в каюте или в пассажирском салоне. Радовало только одно. У Мискайтрен было ещё достаточно книг, чтобы от скуки не впасть в уныние и апатию. Но однажды ночью они проснулись от страшной качки и доносящихся снаружи криков спустить паруса к ручке к ветру. Казалось, пакетбот подпрыгивает над волнами, словно летучая рыба, а потом, как попало, валится вниз. Спустив ноги на пал, моря обнаружила, что он мокрый. Вода просочилась из коридора в каюту. Приоткрыв дверь, девушка увидела офицеров в дождевиках, успокаивающих встревоженных пассажиров и вежливо настаивающих, чтобы до окончания шторма все оставались на своих местах. "Вздумаете сунуться на палубу, вас смоет", предупреждали они. «Там сейчас такое творится. К счастью, наш капитан имеет немалый опыт и с честью выбирался еще не из таких передряг, так что бояться нечего». Мэри закрыла дверь и вернулась на койку. За деревянными стенами что-то грохотало, скрипело, стонало, и ей казалось, что она слышит удары грома и свист ветра. Кэтрин не могла даже головы поднять. Нескончаемые взлеты и падения в бездну, а также страх, вновь вызвали у нее недомогание». Мэри легла рядом, прижалась к ней, вдвоем было не так жутко, закрыла глаза и шепотом стала читать молитвы. Они не спали больше суток, все время, пока продолжался шторм, и испуганно вскрикнули, когда внезапно откуда-то снизу из самых недр корабля донесся гулкий удар, а затем череда толчков и леденящий душу скрежет. Валент накренился, но перестал так сильно раскачиваться и подпрыгивать. В томительном ожидании прошла пара часов. Но криков, тонимы и паники не было слышно, только где-то за стенами раздавались топот, громкие голоса офицеров и сердитая ругань капитана. Измученные, испуганные, обессиленные девушки сами не заметили, как провалились в сон, убаюканные этими беспокойными звуками. Проснувшись, они выяснили, что, судя по всему, шторм прекратился, вокруг стояла благословенная тишина, но судно по-прежнему сильно кренилось, и что самое странное, кажется, не двигалось. Быстро одевшись, Мэри и Кэйт пробрались по мокрому скользкому коридору в салон, и там узнали от офицеров, что во время бури Валиант сбился с курса и сел на риф. «Однако вам не о чем волноваться», — заверили пассажиров. «Пробоины нет, и сейчас матросы делают все возможное, чтобы корабль отправился дальше. Это займет полдня или день, не больше. В любом случае, запасов пресной воды нам хватит еще на неделю, поэтому небольшая задержка...» никак не отразиться на вашем самочувствии. Примерно эти же слова офицеры были вынуждены повторять в течение последующих 5 дней, и с каждым разом уверенности в их голосах становилось всё меньше, а тревоги в глазах всё больше. Пассажиры уже откровенно роптали, но сделать ничего не могли. Раздосадованный невозможностью освободить судно, капитан ни с кем не желал разговаривать и осыпал бранью всякого, кто осмеливался приблизиться к нему. Поговаривают в этих водах полно пиратов, как-то сказал мэри мистер Пламер во время вечерней прогулки по палубе. К тому же недалеко Бермудский острова, а там всё ещё можно встретить испанцев, застрявшими ли по китбот лёгкая добыча. Разумеется, у нас есть пушки, но зато маневренности никакой, и капитан это понимает. Остаётся только молиться, чтобы нас миновала участь Ката или Стерлинг Касла. Британские корабли, погибшие или пропавшие без вести в Атлантическом океане в 1780-82 годах. Если мы просидим под палящим тропическим солнцем ещё неделю, то сдадимся пиратам добровольно, за бочок пятивой воды, хмуро ответила девушка. И её вновь начало терзать ощущение, что высшие силы нарочно препятствуют достижению её цели и воссоединению с отцом. Быть может, она делает что-то не так? Или ей изначально следовало выбрать другой путь, что если корабль погибнет только потому, что Господь решил наказать её. Мысли об этом угнетали сильнее, чем жара, духота и жажда. Мэри упала духом, и это сразу заметила Кэтрин. Что с тобой, Марьон? спросила она, когда мистер Пламер ушёл, и девушки остались вдвоём. Ты выглядишь грустной и подавленной. Тебя кто-то обидел? Нет, Мэри покачала головой. Глядя на затянутое облаками небо, она потом тихо спросила: "Скажите, мисс, если один человек совершил ошибку, может ли Господь покарать его, не пощадив при этом других людей? Это было бы в высшей степени несправедливо", ответила Кейт. "Но почему тебя волнуют такие странные вопросы?" Девушка долго молчала, а потом, сделав над собой усилие, проговорила: "Мисс Катрин, пожалуйста, пойдёмте в каюту". Она должна вам кое в чём признаться. Она зажгла свечу, поставила её на столик. Совесть не позволяла ей сесть рядом с Мисс, и девушка, постелив платок, опустилась на полу её ног. "Что же ты такого натворила, Марион?" не на шутку встревожилась Кейт. Маринека некоторое время разглядывала свои руки, не смея начать разговор. Затем наконец решилась. "Простите, что не сказала вам сразу всей правды. Надеюсь, вы поймёте, почему я так сделала. Меня зовут... не Мариан Уоллес. Моё настоящее имя Мэриэн Дуглас. Я родилась в семье шотландского барона Джейкоба Дугласа и Эйлин Дуглас, урождённой Уоллес. Из-за некоторых обстоятельств мне пришлось немного изменить имя и взять девичью фамилию матери. Она робко взглянула на Кейт и заметила, что та выглядит не особенно удивлённой. Я подозревала что-то в этом роде, пробормотала белокурая мисс. Твои манеры, твоя начитанность и что больше всего меня поразило знание французского. Признаюсь, однажды я нарочно сказала за обедом: "Марион, а де ля бу сорра бодени". Ну, Марион гресь на кончике носа и ты тут же принялась вытираться салфеткой, но расспрашивать я не стала, полагая, что если ты решишь довериться мне, то сделаешь это, когда сочтёшь нужным. Мэри смущённо кивнула. Дочь Атландского барона, Кейт вздохнула. Как же получилось, что девушка, которая выше меня по положению, оказалась моей служанкой. Позвольте, мисс, я расскажу по порядку. Семья Джейкоба Дугласа была весьма состоятельной, и как это часто делается в Шотландии, титул барон он не получил по наследству, а просто купил. Я родилась в Эдинбурге, и детство своё могла бы назвать счастливым. Меня все любили, Была Вали, не скупились ни на наряды, ни на хороших учителей. Матушка обожала театр, часто брала меня с собой, и я навсегда влюбилась в эту таинственную, волшебную атмосферу декораций, нарядов и множества жизней, проживаемых одним человеком. Барон не разделял нашего увлечения, но относился к нему снисходительно, лишь бы в доме не было этих лицедеев, как он выражался, и за столом не звучали цитаты из пьес. Втайне от него матушка делала щедрые пожертвования предпринимарам, особенно мистеру Дэвиду Россу, бывшему актёру и основателю театра Royal. А в будущем, когда у меня случились неприятности, мне это очень помогло. Мэри помолчала и вздохнула. Со стороны мистер и миссис Дуглас выглядели идеальной супружеской парой, но знаете, мисс, многие думают, что дети слепы, глухи и глупы. Но это не так. Дети не всегда могут мыслить как взрослые, но многое чувствуют, видят и понимают. Да, сэр Джейк об часто делал матушке подарки. В свете о нём говорили как о прекрасном отце и муже, а её называли образцовой женой и матерью. Мужчины завидовали не молодому барону. Он был старше жены на 11 лет. А я понимала, что завидовать, по правде говоря, нечему. В этой семье каждый лишь исполнял назначенный долг, не более и мне со временем предстояло выполнить свои. Барон не раз говорил о том, что, имея такую красивую и образованную дочь, можно породниться со знатной и родовитой семьей. Он был полон амбиций и старался заводить дружбу только с шотландскими пэрами, хотя, как мне казалось, они всегда смотрели на него свысока. Матушка никогда не говорила со мной о своих чувствах к мужу, но я ясно видела, что она несчастлива в браке. Лишь однажды, В минуту откровенности она обмолвилась, что в юные годы страстно любила другого человека, но им не позволили пожениться, и её заставили выйти замуж за барона. Видимо, Господу не был угоден подобный брак, потому что довольно долго детей у неё не было. Лишь спустя 8 лет супружества родилась я. Но как выяснилось позже, моим отцом был вовсе не Сергей Каб. Года полтора назад Матушка заболела, начала быстро угасать. Последние дни я не отходила от неё. Перед смертью она пыталась что-то сказать мне, но не успела. У неё не хватило сил. Потом были пышные похороны. Дом погрузился в траур. Но однажды вечером я услышала звон стекла и вопли сэра Джейкоба, доносящиеся из матушкиной комнаты. Я поспешила туда и увидела, как он, красный от злости, швыряет об пол красивые вазы и фарфоровые статуэтки, которые матушка собирала всю жизнь. Я остановилась в дверях, пораженной этим зрелищем, и тут он поднял на меня взгляд, полный такой сокрушительной ненависти, что я отшатнулась. Барон грязно выругался сквозь зубы, а потом уже громче. Велел мне убираться в свою комнату что я и сделала, поскольку была напугана и не понимала, что происходит. С того дня его отношение ко мне изменилось. Сэр Джейкб стал запирать меня в комнате за любую провинность, даже самую пустяковую. Требовал полного и беспрекословного подчинения, указывал, к кому на приёмах я обязана улыбаться и чьё расположение должна завоевать. Я ощущала себя вещью, с которой он может сделать всё что угодно. Я пыталась поговорить с ним, узнать, от чего он вдруг так переменился. Но барон не желал ни слушать меня, ни видеть в своём кабинете. Более того, он запретил мне ходить в театр, решил меня единственной отдушиной. Я всё равно ходила туда тайком от него. Но однажды он узнал. В тот день Сергей Каб, которого я считала отцом, любила и уважала, впервые поднял на меня руку. Глаза мэри наполнились слезами. Она давал мне пощёчин и заперв в комнате на несколько дней без еды и воды. Я плакала, умоляла, а он едва выпустив меня из заточения, холодно сообщил, что договорился о моём браке с сыном и наследником шотландского графа, его нового друга. И что до свадьбы я должна вести себя безупречно, дабы не сорвать эту выгодную сделку. А дальше мной будет распоряжаться муж, который, к слову, оказался старше меня на 11 лет. Понимаете, Кейт? Он продал меня незнакомому мужчине. Скорее всего, обладающему сомнительными достоинствами, такому же, как он сам. И я не выдержала. Бог знает, откуда во мне появилась смелость, но я решила сбежать. Договорилась с мистером Россом. Этот святой человек, увидев мои разбитые губы и покрасневшие от слез глаза, пошел на огромный риск. В память о матушке, которая не раз помогала ему деньгами и связями, он предложил мне свое покровительство и работу в театре. «Ройл, Как раз отправлялся на летний сезон в Лондон. Не дождалась, когда барон уедет из дома, быстро собрала самые необходимые вещи и проникла в кабинет сэра Джейка, чтобы, да простит меня Господь, взять немного денег на первое время. Деньги в ящиках его стола я не обнаружила, зато нашла вот это. Вырывитя из-под платья уже знакомый Кейт бисерный мешочек и аккуратно вынула из него сложенный в четверо лист бумаги. Письмо матушке, написанное ею незадолго до смерти и адресованное моему настоящему отцу. Она признавалась, что всё ещё любит его и всегда будет любить. Сообщала, что у него есть дочь и просила, чтобы в память об их любви он позаботился обо мне. И тогда я поняла, от чего так злился в тот вечер сэр Джейкоб и почему он стал грубо обращаться со мной. Девушка всхлипнула и некоторое время молча вертела в руках злополучное письмо. Кет не стала ничего уточнять, просто тихонько сползла с койки и уселась на пол рядом с ней. "Пожалуйста, продолжай", шепотом попросила она. Не знаю, почему Сергей, как не порвал и не выбросил доказательство моего незаконного происхождения, а решил сохранить его. Ведь ему было больно узнать об измене жены и о том, что он вырастил чужую дочь как свою. Представляю, как это терзало его. Я все понимала и даже сочувствовала ему. Но ни на минуту не усомнилась в правильности принятого мною решения. Оставаться с этим человеком и повторять судьбу матушки я не хотела. Поэтому забрала письмо, свои вещи и ушла. Не скажу, что мне было легко, но знаете, мисс Кейт, мне понравилась моя новая жизнь. Театр стал мне домом, а актерская труппа с семьей — Сначала я работала за еду и кров, потом освоила искусство грима и причесок, научилась шить, трудилась, не покладая рук. И у меня начали появляться деньги, которые я откладывала на дорогу. В письме матушки было указано, что мой настоящий отец проживает в британской колонии на Бермудских островах в городе Сент-Джордж. И я собиралась отправиться туда, собрав нужную сумму. Но неожиданно возникли проблемы. Разумеется, барон искал меня, нанял людей, объявил о награде. Когда осенью театр Ройал вернулся в Эдинбург, я не выходила из костюмерной, боясь, что кто-нибудь узнает меня и сообщит сэру Джейкабу. По той же причине я не могла играть на сцене, хотя очень этого желала. Нынешней весной барон Дьюэл вознаграждение, и, видимо, кто-то из труппы не удержался. К счастью, Чаттер как раз вновь отправился на гастроли, но ещё и кисло следовали за нами по пятам до самого Лондона. Друзья помогли мне бежать, но от дальше вы знаете, в Саутгемптоне я потеряла почти все деньги, и судьба привела меня к вам. Мэр взгнала на Кейт и тепло улыбнулась. Благодаря этому у меня вновь появилась надежда на встречу с отцом. И тут же улыбка её померкла. Но сейчас, когда мы застряли на этом рифе, А в несколько днях пути от желаной цели я вдруг подумала, что если Господь в очередной раз даёт мне понять, что я поступила неправильно. Может, следовало смириться и принять уготованную мне долю. Ведь я даже не уверена, захочет ли мой настоящий отец видеть меня. Я вообще ничего не знаю о нём, кроме того, что он был возлюблен моей матери. А вдруг он окажется ещё хуже, чем Сэр Джейкаб? Вдруг он подался в пираты и грабит английские корабли? «Мэри», — мягко улыбнулась Кейт, — «какие пираты в британской колонии! Ты совсем запугала себя. А ведь на самом деле ты очень храбрая. Не знаю, хватило бы у меня духу сбежать из дома в столь юном возрасте. Вряд ли. Ты удивительная девушка, Мэриэн. Поэтому не сомневайся, все будет хорошо. Вот увидишь, завтра наши бравые матросы совершат невозможное, вытащат Валян с рифа, и мы поплывем дальше». А когда высадимся на Бермудах, вместе пойдём искать твоего отца. И я уверена, он будет рад встрече с тобой. Мэри только вздохнула и склонила голову на плечо новообретённой подруги. Утром и днём ничего не изменилось. Пассажиров по-прежнему донимали жуткая жара, влажность и полная неподвижность судна, целую неделю торчащего посреди океана с обвисшими парусами. Даже капитан уже не ругался. На корабле царило удручающее тишина однако когда пассажиры первого класса собрались на обед за стенами салона возникло оживление послышались возбуждённые голоса и какой-то шум мужчины и женщины оторвались от своих тарелок и обменялись взглядами в которых появилась утраченная была надежда с вашего позволения я отправлюсь на палубу и узнаю что происходит сидявший рядом с девушками мистер пламер поднялся и покинул салон мэри и кейт Замерли в ожидании, прислушиваясь к малейшим колебаниям корпуса корабля. Неужели матросы придумали, как освободить Валент из плена? Тогда, возможно, уже ближе к вечеру они смогут продолжить путь. Чарльз Пламор вернулся довольно быстро. Его лицо было растерянным и бледным. «Леди джентльмены», — объявил он, с трепетом заглядывая в глаза к каждому из собравшихся. «К нам приближается корабль». Насколько сумели разглядеть капитан и офицеры этого военного фрегата и, и, судя по всему, испанские. До заключения Версальского мирного договора между испанцами и англичанами в этих водах велись военные действия.